Мы с тобою, мы за тебя умрем все до единого. Только не горюй, лучше мы отгоруем за все и за всех, нам не привыкать».